Марина. Та самая ночь. Борис всегда представляет всё так, будто всё хорошее его рук дело, а всё плохое и ужасное творит кто-то другой. В новогоднюю ночь он так уверенно кричал мне, «Ты опять что-то подстраиваешь? Себе дорожку расчищаешь?» чтобы будь я более внушаемой, сама бы поверила, что виновата в смерти сестры. Но нет, виновник он, я это знаю. Я очень, очень хорошо помню тот день. Такие дни в кино всегда начинаются с плохой погоды. Ливень, ветер, летящий по воздуху мусор и какая-нибудь свистящая музыка. Но тогда погода стояла замечательная, славный майский денёк. Живи и радуйся, грейся на солнышке, любуйся цветущим садом и мечтай о приближающемся лете. Особенно грешно не радоваться, если у тебя есть всё, всё, что можно купить за деньги, и даже кое-что, что за деньги не продаётся. Если бы это всё принадлежало мне, я обрадовалась Даже больше я была бы вот так счастлива, думала я, расхаживая по огромному дому, как по музею, любуясь через окна просторным садом, разглядывая чужие семейные фотографии в рамках. Хорошие фотографии. Профессиональные, стильные, как из журнала. Важный сильный мужчина и элегантная, достойная женщина. Я постаралась представить свою фотографию в одной из этих рамок и поняла, что у меня нет ни одного снимка, который бы не смотрелся позорно рядом с их портретами. Даже тот, который стоит аватаркой на одноклассниках, всё равно не супер. Мне кажется, Маринка... Да, первая. Настоящая Марина, не я. Ещё утром начала настраиваться на вечернюю склоку. Так хорошая актриса уже с утра вводит себя в нужное состояние перед спектаклем. Мы с нею закрылись в огромной гардеробной. Сорок квадратных метров, как моя квартира. Я помогала разобрать платье. Марина утонула в кресле, перебирая чётки, а я по очереди доставала из шкафов наряды и показывала сестре. Какие-то из них... особенно открытые, вызывающие, сексапильные, она отбраковывала. «Это мне больше не пригодится», — мотала она головой. И тогда я перевешивала платье в отдельный шкаф. «Ты же не выкинешь их?» — недоверчиво спросила я, рассматривая бирки Валентина, Шанель и Соня Рикель. «Если будешь выбрасывать, лучше дай мне». «Это хорошие деньги», — улыбнулась Марина. «Продадим». а средства пустим на какое-нибудь доброе дело. Впрочем, одно можешь забрать себе. Любое. Для двоюродной сестрёнки по блату дарю. Она очень постаралась улыбнуться открыто, светло, от души, но вышла как-то устала и с горечью. Я всё мотылялась с вешалками от шкафа к шкафу. За этим необременяющим дельцем мы много болтали. Говорила в основном она, я слушала. «Всегда надо много слушать, прежде чем что-то ляпнуть, когда хочешь прилепиться к кому-то надолго. И запоминать. А потом, когда тебя, наконец, о чём-нибудь спросят, надо возвращать людям ими же сказанные ранее слова и мысли, как мячик в пинг-понге. Тогда ты всегда будешь приятной собеседницей. Ну или, по крайней мере, в ваших взглядах уж точно не обнаружится непримиримых противоречий». И вот она болтала, трепала, щебетала, Слова сыпались из неё, как фигурки в «Тетрисе». Я поражалась этому умению так гладко и много говорить без подготовки. Как будто из цистерны вынули пробку и полилось, зажурчало, забулькало. Смотрела она при этом в сторону. Будто я не живой человек, а что-то типа диктофона. А говорила в основном про божественное и про брак, о своих размышлениях и сомнениях. Духовная общность — Нравственные основы супружества, любовь и единение в вере. Вот этого всего, судя по монологу Марины, в её браке не было. А ей хотелось. Сестра, как я поняла, хоть и недавно, но очень глубоко выцерковилась. «Я не та прежняя Марина. Я новый человек. Я лучше. Лен, у меня открылись глаза», — сказала она. Тогда я ещё была Леной. «Я не та прежняя Марина. Я лучше...» «Я новый человек», — повторила я про себя. Она признавалась себе и мне, что она, обновлённая, старалась полюбить этого мужчину, который оказался её мужем, доставшимся ей от неё старой И хотя он того не заслуживает, она всё-таки старалась всей душой полюбить его новой, правильной любовью. стараясь полюбить правильной любовью», — запомнила я. Она просила Бога только об одном — чтобы все были счастливы. И желательно, чтобы это счастье было таким, как понимала его она, Марина, то есть чтобы все вместе с нею просветлённо молились, постились, каялись и тем наслаждались. Борис, как я понимала из её сетований, видел своё счастье как-то иначе, не так духовно. Она молила Всевышнего наставить её и мужа на путь истинный. Но Господь в своей безграничной мудрости, может, просто утомлённый бесконечными просьбами, никак не вмешивался в ситуацию, чтобы все были счастливы наставить на путь истинный. И вот она, уже вся измученная, поставлена перед экзистенциальным выбором продолжать тонуть в потоке обмана, одиночества и вины рядом с этим человеком, то есть Борисом, или... или... спастись. Тонуть в потоке обмана, одиночества и вины рядом с ним. Сейчас она служила ему, мужчине, которого больше не любила, но чувствовала, что принадлежит ему. А она хотела принадлежать ему, тому, кто выше нас всех. Просто бросить Поленова и уехать куда-нибудь казалось ей немыслимым. Забрать ее от мужа мог только он, Господь, в свой дом». Если уходить, то только в монастырь. «Служить мужчине, которого не любишь, но принадлежишь ему», записала я в свой мысленный Малискин. Разбор платьев закончился. Марина щедро позволила забрать мне два. Я решила сразу примерить подарки сестры. Одно платье блестящее и длинное, словно покрытое чешуёй. В нём я была как змея. Второе — чёрное, бархатное, И в нём я была пантерой. Совсем новая. Даже бирка не срезана. Я тоже пока решила её не срезать. Вдруг понадобятся деньги. Продам. Видимо, ветер на улице разогнал облака. В окно хлынул солнечный свет. Я увидела в зеркале новое лицо и новую линию волос. Новый блеск в глазах и даже откуда-то появившийся лоск. «Как же мы с Маринкой удивительно похожи!» Пронеслось у меня в голове. Я даже не выгляжу моложе её, хотя она старше на десять лет. Не хотелось снимать платье. Так оно мне шло. Я буквально вросла в него. Они ввалились в каминную на первом этаже совершенно внезапно, толкая перед собой маленький столик на колёсах. На нём звенели чашки, зазмеился запах кофе, ликёра, выпечки. Минуты раньше... В эту комнату проскользнула я в новом бархатном платье, с сколющей спину несрезанной биркой. В руках у меня был новенький, а на самом деле старый, надоевший сестре и передаренный мне айфон. Я надеялась сделать селфи в их гостиной, чтобы все в одноклассниках поразились. Заслышав шаги, спряталась за портьерой. «Марина, ты превращаешь семейное гнездо в странно дом», — ласково увещевал жену Борису. Даже домострой это ни разу не одобрит. Спроси вот у своего батюшки, правильно ли ты поступаешь. Зачем тут эта твоя родственница? Когда она уже уедет?» Марина проигнорировала вопрос, молча переставляя посуду. Потом они с Борисом расселись по бокам маленького круглого столика, глядя на огонь. «Ты сделала запрос брокеру на продажу акций», устало сказал Борис, отхлёбывая кофе. «Сделала». Самодовольно, с улыбкой кивнула Марина. «Не будь дурой. Ты прекрасно знаешь, что не имеешь права без моего согласия выводить активы в кэш». Они беседовали тихо, уважительно, почти с любовью. Я даже не сразу поняла, что на самом деле это скандал, ядовитая семейная ругань в высшем обществе. Я много видела ссор между мужем и женой. Однако то, что происходило между Борисом и Мариной, выглядело очень странно. Неестественно, тихая стычка. «Акции записаны на меня. Они мои. Я делаю то, что считаю правильным», — очень спокойно ответила Марина, бесшумно закручивая ложечкой в своей чашке воронку. «Мы не будем сейчас обсуждать, насколько они твои. Они даже не вполне мои», — передёрнул плечами Борис, как будто группируясь перед прыжком. Но специально для таких глупышек тетенек, как ты, умные дяди сочинили семейный кодекс. Слышала такое слово? Словосочетание, — поправила Марина. Что? Это не слово. Это два слова. Словосочетание, — усмехнулась сестра. Так вот про сочетание. Ты не можешь ничего продавать без согласия супруга, понятно? Юридически. Не имеешь права. «А как же ты продаёшь без моего согласия то и это?» «У меня есть твоё согласие на всё», — произнёс Борис и задержал над столом руку с ножом, которым намазывал джем на булочку. Повисла нехорошая пауза. Нож всё плавал и плавал над тарелками, с него сочились ягодные капли. «Неужели?» Марина протянула руку и с небольшим усилием вынула нож из руки мужа. «Ты подписала тонну чистых листов. Помнишь? Ты своим куриным умишкам не понимаешь, что делаешь. Продать без меня, конечно, ничего не получится. Но из-за твоей дурости произошла утечка информации, будто я скидываю акции. Люди забеспокоились. Доверие ко мне пошатнулось, цена компании упала. Это вредно. Так делать не надо. Поняла? Очень хорошо». «Значит, именно это я и продолжу делать», — ледяным тоном отрезала Марина. «Я предупредил». Чашка Бориса звякнула о блюдце, словно металлическое. «Борис, это грязные деньги», — неожиданно жарко зашептала она. «Признайся, грязные?» «Если нужна стерильность, всегда можешь отправиться туда, где её поддерживают». — фыркнул Борис. — Кстати, мне очень рекомендовали вип-отделение в клинике неврозов. Если ты опять намерен накликушествовать и вопить покайся, то на сегодня наше общение закончено. Послышались его удаляющиеся шаги, а следом — семенящие маринины. «Стой — Стой! — потребовала она. — Я всё сказал. Борис тяжело поднимался по ступенькам, ведущим наверх, в его кабинет. Ее шажки застучали следом мелкой барабанной дробью, догоняя, обгоняя, как будто в лестнице, по которой бежала она, было раз в десять больше ступеней, чем на его пути. «Как ты можешь жить в обмане?» — прицепилась она. «Ладно, допустим, ты можешь. Я не могу. Дай развод и отпусти с тем имуществом, что записано на меня. Хорошо, с половиной всего, что нам принадлежит, если на меня записано больше половины. Не рубля». «Ни копейки не достанется лицемерным ханжам которые твоими руками лезут ко мне в карман!» — отрезал Борис, дернул на себя дверь кабинета и быстро ее захлопнул. Марина взбежала на верхнюю площадку. Темное лестничное окно отражало ее, словно черное зеркало. Я смотрела в него снизу, с первого этажа. Все было видно очень подробно и одновременно и реально, словно смотришь на привидение. Сестра из за ручку двери и потянула на себя. Дверь не поддавалась. Створка похлопывала. Видимо, Борис не запер кабинет изнутри, а держал ручку с другой стороны. Вид у сестры сделался потерянным, странно неряшливым. Я замерла под лестницей и прислушивалась к этому тени-толкаю. Хлоп, хлоп, хлоп. Перестук двери становился всё более яростным, громким. «Ожесточенным!» «Открой!» — пыхтела Марина. «Открывай!» Сестра изо всех сил уперлась в пол ногами. Изогнувшись бумерангом, она с силой тянула ручку двери на себя, будто висела над пропастью, ухватившись за латунную скобку, как за последнюю надежду. Внезапно Марина начала молиться. «Я не знаю молитв, но, похоже, это были именно они». «Горе вам, богатые, ибо вы уже получили свое утешение! Горе вам, смеющиеся ныне, ибо вас плачете и возрыдаете!» На этих словах за дверью действительно раздался деланный, нарочитый, жуткий хохот Бориса. Голос Марина набирал силу, дверь продолжала хлопать, перетягиваемая двумя парами рук. «Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчите!» «Хлоп! Всякий, возвышающий сам себя, унижен будет! Бам! Блаженны плачущие ныне, ибо вы смеетесь! Бух! Отче, прости, мы бы не ведают, что творят!» Внезапно дверь распахнулась. Борис резко отпустил ее. Марина коротко ахнула. Мне показалось, ее толкнула в грудь мощная невидимая рука. тело, отброшенное незримой силой, полетело назад и вниз, вниз, вниз по ступенькам крутой изогнутой лестницы. Я нырнула за колонну под ней и зажмурилась. А когда открыла глаза, увидела перед собой зеркало на противоположной стене. И в нем известково-бледную, Всклокоченную Марину в чёрном бархатном платье, вжавшуюся спиной в колонну. А рядом — неестественно выкрученное тело ещё одной Марины и склонившегося над ней Поленова в ужасе зажавшего себе рот кулаком. Он поднял голову и тяжело, как пьяный, осмотрелся по сторонам. Наши глаза — Встретились в мутном зазеркалье и замерли.